Пре мудрость прости услышим Святого Евангелия мира всем. И Луком и Твоем от Луки, Святого Евангелия, чтение слава Тебе Бог. вонем. Во время оно в ниде со взвеснекою жена же некая имени Марфа приаты го в дом свой и сестра ей бенарицая моя Мария иже сидше при ногу Иисусову слышаще слово его. Марфа же молыща мнозе службе, ставша же рече: Господи, не брижеши ли яка, сестра моя? Иди, ну, меня остави, служите, Рцилба ей даме поможет. Отвечав же Иисус речей, Марфо, Марфо, печешися, И молвишь о мнозе, Иди, на жесть на потребу, Мария же благою часть избра, Я же не отымется от нее. Бый же, «Егда, глаголуше сия, воздвигше некая же на глаз от народа речей ему, блажено чрево носившее тя, и сосая же и сесал, он же рече, тем же у блажене слышащие Слово Божие и хранящее е».